Глава тридцать седьмая. Сынок. Донеслось до моих ушей, словно сквозь вату. Сын. Вольгран. Грозный оклик отца моментально привел меня в сознание. Я не понимал, где я и что происходит. Потерянно смотрел на встревоженное лицо родителей и пытался вспомнить, где успел накосячить, раз отец в таком состоянии. хлесткая родительская пощечина — моментально помогла вспомнить последние события. Я резко сел, отчего перед глазами все закружилось, и режущая боль разлилась по бокам и груди. Ах да, ребра мои многострадальные. Аран прошептал имя любимый и нагнулся, чтобы увидеть свою девочку, что также продолжала висеть в воздухе, охваченной магией темных, раскинув руки. «Значит, без сознания я пробыл недолго, раз ничего не изменилось. А что с...» «Куратор?» «Живой», — устало отозвался тот, лёжа неподалёку. Возле него сидел лекарь, держа руки над ранением. Я смог увидеть, что ужасающей раны больше не было, но Арон выглядел очень плохо. Видимо, я смог его вытащить едва ли не из лап смерти. «Ты успел вовремя». Отец протянул флакончик с жутко воняющей жижей, который пришлось осушить. Едкая горечь обволокла рот и горло, вызывая тошноту. Едва смог сдержать порыв. Твоих сил хватило, чтобы арон смог дождаться лекаря. Я видел, как ты вливал лечебную магию и бросился за помощью. Благо, наш врачеватель был неподалеку. Мужчина улыбнулся на слова отца и вернулся к работе. А вот ты едва не выгорел, когда пустошил резерв досуха. На лицо папы налегли тени. Еще пару минут, и... Отец не закончил фразу, но было и так понятно. Я лишился бы магии. А маг без магии? Да уж. Пуск. Где-то вдалеке раздался крик. Я обернулся на голос и узрел, что твари изнанки стало немного меньше. Значит, получается, разрыв закрывается. Посмотрел на портал, и да, действительно, тот стал меньше. Его края будто сшивались. И все труднее и труднее археосам становилось проникать в наш мир. Медленно и слабо заметно шел процесс, но все же. «Сколько прошло времени?» — обратился к родителю. «Около десяти минут ты быстро перешел в сознание. Папа посмотрел на меня странным взглядом. Обретение истинной и ваше единение усилило вас». Я нахмурился. «Как он про единение-то узнал?» Видимо, вопрос отразился на моем лице и последовал ответ. Твоя магия изменилась, и резерв стал намного больше. Я пополнял твои силы и все почувствовал. Спасибо, пап. Поблагодарил отца за спасение своей жизни. Я не собирался скрывать факт нашей с Аарон близости, но и распространяться не желал. Все же черноглазке это не понравится. Не говори отцу Аронеи. Папа хохотнул и коварным шепотом произнес. «Я не собираюсь портить отношения с будущим родственником. Это ты уже думай, как будешь перед ним оправдываться, сынок». Я криво улыбнулся такой прелестной перспективе и подумал, что все же этот факт лучше утаить. По крайней мере, до свадьбы. А там уже он мне голову не оторвет. «Наверное». Поток мыслей прервало тянущее ощущение внутри — Меня начала разрывать боль, и она была не моей. Я это четко ощущал. Это была боль Аран. Ей плохо. Ей нужна моя помощь. Я подскочил на ноги, не обращая внимания на ноющие ребра. Сейчас мне было плевать на свое состояние. Я был нужен своей паре. Каким-то внутренним чутьем понял, что Аранея потерялась в безграничных силах миров. Ее тянуло к разрыву. Не физически а вытягивала душу из тела. Я бросился к кругу темных, но подойти ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, не получалось. Меня не пропускала защита ритуала. Я могу пробиться и забрать черногласку, но четко понимала, что сделаю только хуже. «Значит, нужно как-то по-другому помочь моей паре». «Как? Как я могу помочь?» Бросил я в пустоту. «Вы истинные». Рядом оказался отец. Ваша связь сильнее всего. Дотянись до нее с помощью зова пары. Я посмотрел на родителей, не понимая, как это сделать. Сосредоточься на образе вашей связи и потяни эту нить. Ты увидишь Аранею, и дальше все поймешь сам, сынок. Я не стал задавать вопросы и терять время. Закрыл глаза и представил Аран, Затем светящуюся нить. «От меня к ней». Сосредоточился на образе, и тот немного изменился. Нить стала толще и ярче, она тянулась от моей груди и уходила в темноту, что была впереди. Я не видел свою черноглазку, но точно знал, что она там. Я чувствовал ее страх, ее ужасную боль, выворачивающую наизнанку. А затем я словно растворился, превращаясь в нечто эфемерное, и поскользил по этой нити в темноту. Я углублялся все дальше и дальше, пока не увидел висящее в пустоте тело своей черноглазки. Руки раскинуты в стороны. Волосы, словно в воде, расплывались в разные стороны. Глаза любимой были закрыты, а лицо искривлено от чуткой раздирающей боли. Затем лицо расслабилось, и я заметил, что с противоположной стороны ее накрывает другая чернота. Даже не увидел, а ощутил — ведь рассмотреть что-либо, кроме моей девочки, не представлялось возможным. Аарон позвал черноглазку, но это было не словами, а мыслями, ведь я не ощущал тело, у меня сейчас его не было, только сознание. Любимая, вернись. А в следующую секунду меня выкинуло из этого видения. Я вновь стоял на лесной поляне перед кругом темных, и смотрел на свою девочку, что парила в воздухе. Рядом отец придерживал меня, чтобы я не упал от слабости, что подкашивала ноги. Шум творящегося ужаса, битвы с археусами и искрящегося разрыва оглушал после кромешной тишины в моем видении. «У тебя получилось», — радостно воскликнул отец. Аран в сознании, ритуал продолжается». Я знал, что получилось». Ведь то дикое чувство боли внутри ушло, словно его и не было, а ритуал набирал силу. Магия темных начала кружить по кругу в несколько раз быстрее и становилась больше. Дрейтириума и Аарон опустила на снег обратно, и в них потекла, едва не сбивая с ног, магия Ордена, которую те перенаправляли в межмировой портал. Раздался грохот и разрыв между мирами сотрясся, выплевывая последних тварей. Затем его концы начали сращиваться. Но не как раньше, едва-едва, а быстро. От было в размера ушло уже больше половины. «Давай!» — донесся крик дретериума и они с Аарон выкинули руки вперед. С пальцев магов сорвалась тьма. Она ударила ровно в центр разрыва, заполняя его собой. И как только тьма залила все внутри портала, нас ослепила вспышка света. А затем раздался хлопок, сотрясающей землю под нашими ногами, и волна воздуха раскидала нас так, словно смахнула шахматные фигуры с доски. Отплевывая снег изо рта и стоя на четвереньках, я выискивал глазами мою истинную. Любимая нашлась в нескольких метрах от меня. Она лежала с раскинутыми в стороны белоснежными волосами и смотрела в небо немигающим взглядом. Я подскочил на ноги и в то же мгновение оказался возле своей пары. Аран В испуге я начал проверять тело любимой на наличие повреждений. Где болит? Везде. Тихо и с хрипом отозвалась черноглазка. Держись. Я продолжила ощупывать ее до ужаса, боясь найти ранение. Не теряй сознания. Страх за Аран подтолкнул к вливанию в нее лечебной магии, хоть я и не нашел повреждений. Разорвав одежду на груди одним движением, Я положил руки на прохладную нежную кожу и влил в нее все, что сейчас болталось в резерве, благодаря отцу. «Держись, миленькая». Вливая в нее магию, ощутил, что ранения она все же получила. Незначительные, но общее состояние было плохим. Еще совсем чуть-чуть, любимая. Сейчас станет легче. Но глаза Аарон закрывались, и я чувствовала, что ее сознание уплывает в небытие. На последнем вдохе она тихо спросила, у нас получилось?» «Да, да, милая», — радостно воскликнул я, но Аарон меня уже не услышала. Она все же потеряла сознание. Я проверил состояние своей девочки и, убедившись, что ничего критичного ей не угрожает, посмотрел на место, где несколько минут назад был разрыв. Портал исчез, словно его там и не было. Лишь измененный магический фон и едва заметное искажение картинки в воздухе где и находился ранний разрыв, служили доказательством, что это не кошмарный сон, а реальность. Причувствуя скорую темноту, что меня накроет, я посмотрел по сторонам, пытаясь хоть кого-то найти. Нужно, чтобы за нами присмотрели, ведь оставаться на этом поле без сознания рискованно. Еще не всех археусов перебили, и вдруг те прорвутся сюда. Каждое движение давалось тяжело, словно мышцы налились свинцом. Но я упорно озирался по сторонам, пытаясь найти кого-нибудь поблизости. Ведь докричаться до тех, кто далеко, сквозь шум продолжающихся боёв, будет сложно. И удача была на моей стороне, ведь я почти сразу наткнулся взглядом на спину отца. Тот тяжело поднимался со снега. Видимо, приложил его сильно, раз ноги и руки дрожали. Но он один из первых, кто приходил в себя после того, как всех кто был недалеко от портала, раскидала в стороны. «Пап!» — крикнул из последних сил. И мне повезло второй раз. Отец услышал сразу и повернулся в мою сторону. Мы встретились взглядами, и родитель понял, что нам нужна помощь. Я положил голову любимой себе на колени, погладил белоснежную макушку и наклонился, чтобы поцеловать любимую. Но когда губы коснулись холодной бледной кожи, и я провалился в темноту».